Часть первая. Коварство и прелесть зимних дорог. Зима года от Рождества Христова 910, а от сотворения мира 6417. Хронология книги может не совпадать с хронологией ПВЛ, однако это не ошибка автора, а попытка совместить данные разных источников хотя бы в литературе. Глава первая. Вартислав дерзкий выражает несогласие. Нет, нет, Стимит удивился. Не он один. Трувор, Рёрих и Турбрид тоже одарили Сергея изумленными взглядами, равно как и прочие присутствующие. Например, Траянов папа Ярл Гелир. И что это значит? Стимит нахмурился. Я безмерно уважаю тебя, князь. Сергей встал и поклонился в пояс, но в поход этот не пойду. Скучно мне. Разумея, что челидью торговать выгоды немалые, но я славу хочу. А какая слава в том, чтобы со смердами ратиться, у кое их даже наконечники стрел из кости. Вот на регов пощипать я бы сбегал. Сергей мечтательно прижмурился, демонстративно. Харльт прекрасно волосы и хорош в бою. Хрольф-пешеход рассказывал о том, как Харальд его побил. А Хрольфа побить непросто. И сына Харальда Эрика неспроста кровавой секирой зовут. Вот с ним бы сразиться. Таким и проиграть великая слава. Это был ловкий ход, беспроигрышный, вполне укладывающийся в репутацию Вартислава Дерского. В стиле «А почему бы нам, храбрым годовалым волчатам, не напасть на полярного мишку?» Князь Форешский переглянулся с сыновьями. Ну да, безумие и отвага – это хорошо для берсерка. Не для серьезного продуманного вождя. Коим был Стимит. Однако без комментариев. Хочет молодой волчино задраться с Мишкой – его право. Останавливать не принято. Лишь бы уста и проблем не было. М -м, как знаешь, буркнул Стимит. И общество. вернулась к обсуждению будущего похода. Сергей в процессе участия не принимал. его это уже не касалось и славно. к тому, что здесь во всю процветала арабо-торговля, он уже как-то попривык. есть свои, есть чужие и это взаимно. его собственная изнеженная карьера тоже с рабства началась. опять-таки свобода нужна далеко не всем. родившийся холопом как правило холопом и умирает. Обсуждение завершилось. Стимит встал, нашел глазами Сергея, но ничего не сказал, отвернулся. Обозначил: я недоволен. Тоже понятно. Здесь повиновение младших старшим абсолют. Не нравится, прошу на выход. И Сергей пару раз уже был в шаге от этого выхода. Не сегодня. Он знал, что князь давить на него не станет. В Белозере у Сергея дом. и большущее подворье в посаде, и не меньше дюжина торговых баз на территории княжества. Однако и вновь в городе у него тоже дом имеется, причем побольше здешнего и не в посаде, а в самом городе. И в Киеве в посаде что-то вроде торгового двора. Конечно, это не повод сменить базу. Главное в здешнем мире не торговые точки, главные люди и связи. Да, в сравнении с Международным торговым домом имени князь-воеводы Серегея, здешние возможности – сущая ерунда, мелочь, но это в мировом масштабе. А для Белозерского княжества кузница, способная выдавать по элитному клинку раз в три месяца, стоит больше, чем трижды три примученных саамских племени. И кузница эта – Сергея. И меч у стемиды на поясе тоже с Сергеем подарен. И он лучше того, что носит тесть Сергея Торворт Ярл. За такой подарок князь Белозерский многое готов простить, в том числе и определенная свои воля. Он умён, стимит, так что у Сергея не сомневался, Белозерский князь сделает всё возможное, чтобы несущие золото курочки было максимально комфортно в Белозерском курятнике, даже не возражает. Чтобы Сергея белозерским княжечем именовали наравне с родными сыновьями Стимида, тем более формальный повод есть: родство по браку тоже родство, особенно если неплохо усиливает позиции рода. И куда ты нацелился, Рёрих? Брат по браку, покровитель, по братим и просто друг. Он тоже своего не упустит, но со своими непременно поделится взаимно. ты мне я тебе язычество однако реки встали сказал Сергей зима начинается хочу на полдень сбегать поглядеть как там в Киеве дела Рёрик вздохнул он бы тоже не прочь пробежаться на юг всяко веселее чем традиционный грабеж ближних соседей именуемый сбором дани тем более что соседи эти от недавнего разгрома вряд ли оправились так что одни откупятся Другие разбегутся по лесам, кто куда. Искать их там – так себе развлечение. Пойдем, брат, пива выпьем. Кальгрима свежее сварила. Женившись на старшей дочери ярла Торварда, Кальгриме Рерих обзавелся и собственным домом. Папа Стимит позаботился. Кальгрима за время семейной жизни похорошила, буквально расцвела в сравнении с тем. Какой была во время их первой встречи. Калхульда сообщила Сергею по секрету: не праздно, сестричка, но младшая все равно успеет первой. У Кальгримы пока даже животик не заметен, а Калхульда уже практически на сносях ходит уточкой, живот руками придерживает, но бодра и чувствует себя прекрасно. И имя для сына уже придумала – Эринг. Потому что питается очень активно. Эринг яростный. Сергей не спорил. Пусть сначала родится, а тогда уж он сам решит, кого и как назвать. А пока он принял пиво, поднесенное своей очницей, уселся за стол и вкусил отщедрот братских. Основательно так вкусил, аж потяжелел. Рёрик тоже не отстал, а в пиве и обогнал изрядно. Так что о насущном говорить не стали, в основном о перспективах. В частности, о том, что новый поход на Ромеев, затеваемый Олегом, в ближайшее лето вряд ли состоится. Еще о том, что было бы не худо развивать торговый маршрут по Волге, поскольку Днепровский с каждым годом становится беспокойнее. Хазарта Олег потеснил немного. Вот только в эту щель тут же просочились печенеги. Даже не столько просочились, в этих степях они и раньше обитали. а изрядно обнаглели. И вдобавок, как говорили приходившие с югов купцы, обзавелись неплохой воинской оснасткой. Откуда бы, интересно. Сергей, впрочем, догадывался, откуда. Византия — обычная политика империи, традиционная и эффективная. Влить золото в степняков, натравливая тех на хузар, с которыми у Ромеев исторические терки, и на Русь, которая пусть и вышла на это поле сравнительно недавно, но зубки уже показала, и зубки приострые. Зачем воевать самим, если можно заплатить печенегам, чтобы те резались с Хузарией и Русью, уграм, чтобы кусали всех подряд, а в особенности дунайских булгар, которые под властью Хакана Симеона усилились невероятно. И как слышал Сергей от тех, кто постарше, лет десять назад вломили этим самым уграм по первое число. причем сделали это в союзе с Пичинегами. Тем более золото, вложенное потом в империю, в империю уже вернется как плата за всякие полезные товары. Золото не цель, а инструмент, и сейчас его у Сергея маловато для серьезной работы. И пополнить собственную кубышку можно оттуда, где его много, например, из римейских запасов. И тут путей два. Первый. сложный в терезов доверия и обозначить себя как византийского агента влияния. Второй очень сложный хапнуть золото, которое римляне, скорее всего, уже начали отправлять в дикое поле для подкупа больших ханов. Сергей уже провернул нечто подобное в прошлой жизни, да, по фантастическому везению. Но теперь все иначе. Теперь он знает и не только. о самом факте финансирования печенегов, но и о логистике этого процесса. Найти клад куда проще, когда знаешь, как и где его искать. Однако есть проблема, вернее две проблемы. Первое, не факт, что финансирование печенегов в Приднепровье уже началось. Второе, дружина Сергея слишком мала и недостаточно готова к полноценной степной охоте. Да, численность можно увеличить, например, за счет дружины Рёриха. Но стоит ли втягивать в это дело Рёриха? Да, дружина у княжича хороша, пожалуй, даже лучше, чем у Сергея, и точно более многочисленна. Но готовность белозерских варягов для действий в степи еще меньше, чем у бойцов Сергея. Вот за получить пару сотен соплеменников Машега другое дело. Но не получится. Максимум десятка-полтора молодых из рода Рузиев. Да, варяга Фрёриха получить легче и поднотоскать для действий в диком поле тоже можно. Но тут возникает другая сложность: Рёрих старший и как брат, и по уже сложившимся отношениям. К тому же молодой и амбициозный. А уступить ему лидерство в степи было бы как минимум рискованно. Ладно, времени еще есть. И возможность отщепнуть от золотого рамейского пирога никуда не денется. Это система, а не разовая акция. С отцом говорил. Пообещал, что летом отпустит меня в Киев под руку Олега. Сергей, который до этих слов не особо вслушивался в то, что говорил Рерих, встрепенулся. С дружиной отпустят. Ну да, Рерих даже удивился вопросу. Это же моя грить. А сам он что? Нога у князя Белозерского зажила, боеспособность восстановилась. Стимидже был не тем человеком, который в летний сезон будет сидеть в собственной столице, оставит старшего сына на хозяйстве, а сам двинет в М -м -м -м, куда? Интересно. Хочет к Руянам сходить. Что ж, это можно объяснить, если Руянский князь сменил мирный вектор на пиратский. то боряшскому князю он точно будет рад. Вдвоем они могут замахнуться на добычу покрупнее. Сергей даже на некоторое время задумался, они пойти ли ему со стемидом, причем не с грабительскими планами, а с торговыми. Связи у франков у него теперь неплохие. Опять таки Харальда Золотого можно повидать. И Маргарет. Маргарет. Ее образ сразу вытеснил все прочие. из головы Сергея, включая римейское золото, и это было четким сигналом: в Европу ему нельзя, иначе может не устоять и остаться там надолго. А это неправильно. Место Сергея здесь, на Руси, потому что здесь его место силы, а Европа, Европа, подождет.